Да лучше бы ничего подобного никогда не было, ни этого ужаса, ни кошмарных ошибок. Но однако, погляди, что получилось в итоге. В итоге получилась ты, Имаджин. Когда я гляжу на твой портрет, я ни на йоту не сомневаюсь, ты должна была появиться на свет. И это самое лучшее, что могло произойти. Мысль о том, что тебя нет, что ты никогда не рождалась, кажется мне невыносимой, чудовищной и противоестественной. Конечно, твое существование не исправляет прошлых ошибок и не устраняет их. Оно ничего не оправдывает, но оно означает. По-моему, я уже это говорила. Что ж, повторюсь. Точнее, помогает мне понять вот что: жизнь начинает обретать смысл только когда ты сумеешь осознать, что порою, часто, постоянно две абсолютно противоположные точки зрения могут быть одинаково истинными. Все, что вело к тебе, было плохо. Следовательно, ты не должна была родиться. Все в тебе хорошо, значит, ты не могла не появиться на свет. Без тебя нельзя. В этом и состоит твоя предопределенность. Последнее изображение. д в а д ц а т по счету. Снова фотография. Вечеринка по поводу моего пятидесятилетия. Пятьдесят славных лет. Мы с Рут переехали в Хэмпстед, и мой юбилей праздновали у нас дома. День выдался п о г о ж и е да и мы не подкачали. Праздник удался. Пришли мои родственники, друзья, светило с о л н ц е и все было замечательно. Ты тоже была среди гостей, Имаджин. Я л и к о в а л а уговорив твоих родителей отпустить тебя на мой юбилей. А вот и ты на переднем плане. А кто тут рядом с тобой? Дай к а в з г л я н у т ь Ну, конечно, Рут. Затем моя сестра Сильвия. Обеих уже, увы, нет. Снимает нас Томас, муж Сильвии. Он еще жив, хотя ему хорошо за восемьдесят. Симпатичный человек и интересный. Если ты когда-нибудь с ним встретишься, непременно попроси его рассказать о своей жизни. Томас темная лошадка. Он куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Рядом с с и л ь в и й Джил. На этом снимке ей лет двадцать шесть или двадцать семь, может, я ошибаюсь, но по-моему она слегка беременна. На день рождения она пришла одна и выглядела немного п о т е р я н н о й Не знаю, почему ни муж, ни брат не составили ей компанию. Наверное, на то были причины. Большая фотография, ее в двух словах не опишешь. А меня все сильнее одолевает усталость. Повествование мое, в общем, закончено. Осталось лишь добавить пару деталей. И разве тебе так уж обязательно знать, во что мы были одеты, на какой пробор были расчесаны наши волосы и какие напитки мы держали в руках? Пожалуй, это уже не имеет значения. Понимаю, неприлично бросать дело, не закончив, особенно когда конец так близок. Но хлебнука я виски, у меня в запасе еще полбутылки. Зря я тебя пригласила. Я была счастлива видеть тебя в своем доме, но я перегнула палку. Слишком много сразу обрушилось на тебя. Слишком много незнакомых людей, незнакомых голосов, а в придачу незнакомый дом, где тебе было трудно ориентироваться. К концу дня ты еле держалась на ногах. п о м н и т с я Джил взяла тебя под свою опеку. Ты почуяла в ней друга и не отходила от своей новоявленной родственницы. К сожалению, Джил с родителями ушли рано. Твои родители приехали за тобой только через час. Ты очень устала. Но вот мы стоим на крыльце в саду в пятером. Беатрикс, разумеется, здесь нет. К тому времени мы почти прекратили переписываться, то есть она перестала отвечать на мои письма. И таким образом история наших отношений – это сага. Завершилось. Продолжение уже не последует. Однако самое плохое случилось потом. Кажется, более жестокого удара мне не наносили. Пришло письмо от твоего отца, твоего нового отца, как бы ты его не называла. Он написал, что отныне общение со мной он считает для тебя нежелательным. Якобы мои визиты тебя нервируют. Понятия не имею. Правду ли он говорил? Очень в этом сомневаюсь. А после моего дня рождения ты была чрезмерно возбуждена и утомлена, и поэтому настала пора полностью оградить тебя от людей из прошлого. В глубине души он всегда полагал этот шаг наиболее благоразумным. В любом случае, добавил он, я получил работу за границей, и очень скоро мы покидаем страну. Что это была за заграница, он не уточнил. В то время Рут снимала студию в восточном Лондоне. Домой она вернулась поздно и застала меня за столом на кухне. Я все еще сжимала в руке письмо от твоего отца. Я рассказала ей, что произошло, и тогда впервые она поговорила со мной на чистоту о моих отношениях с тобой, с Те, с Беатрикс.